Глава двадцать девятая. Столкновение. Фелиция Олсен. Две недели прошли относительно спокойно. Не могу сказать, что меня это не радовало. Подошла пора промежуточной аттестации, и я была плотно занята учебой. К моему огромному облегчению эльф от меня отстал. Ну, почти. Я часто имела удовольствие видеть его, но каждый раз этот... Сын посла был в компании очередной поклонницы. Меня Айфари демонстративно игнорировал, и это было прекрасно. Немного раздражали странные взгляды его подружек, но я старалась просто не обращать на них внимания. В принципе, можно было сказать, что все шло прекрасно. Вот только один момент меня сильно печалил. Аластер старательно избегал моего общества. Я все понимаю, он при исполнении... Видеться нам опасно, да и полгода еще не прошли, но меня одолела странная и непонятная уверенность, что я его теряю. Я часто видела своего карателя издали, но каждый раз он был в компании преподавателей или его высочества принца Сайруса. Для восстановления душевного равновесия мне требовалось хоть что-то, улыбка, брошенная украдкой записка или встреча, но ничего этого не было. как не было и намека на то, что его признания мне не приснились. А еще меня жутко злила его дружба с нашей целительницей. Относительно молодая, но не слишком привлекательная женщина не просто проявляла повышенный интерес к моему Аллу, да она просто висла на нем. Вот и сейчас, за обедом в столовой, я наблюдала, как мой каратель галантно держит под нос с ее заказом, провожает Дарилу к столу и усаживается на соседний стул. Что их связывает? Почему Аластер позволяет этой даме постоянно тереться возле него? Невольно заскрипев зубами, я отвернулась, отправляя в рот очередную ложку супа. Вкуса еды я не ощущала, как и желание смотреть на то, как какая-то целительница претендует на моего мужчину. Поэтому решила уйти. Больно и обидно. Как-то перед памятной проклятой свадьбой моя гувернантка, мадам Алисия, просветила меня насчет потребности мужчин и рассказала о дамах, которые эти нужды удовлетворяют. Что касалось Валериана, я не испытала тогда никакого протеста от мысли, что Виконт посетит кого-нибудь, чтобы не беспокоить меня. Но сейчас меня разрывало от боли и злости. Я очень надеюсь, что у Аластера есть логичное объяснение, его странной дружбы с целительницей, иначе... Я даже сама не знаю, что иначе. Знаю только, что если он был близок с этой женщиной, то это что-то сломает внутри меня, что-то хрупкое и прекрасное. Задумавшись, я совершенно не смотрела по сторонам и вполне закономерно с кем-то столкнулась. Послышался звон разбиваемой посуды и стук приборов. «Простите, я сейчас уберу», пробормотала я, не поднимая глаз. Меня больше расстроило не столько то, что я оставила кого-то без обеда, сколько то, что за моим промахом наблюдала Ластер. «Не стоит беспокоиться. Ради такой прелестной девушки я готов поголодать». Немного пафосно произнес парень, заставляя меня поднять взгляд. «Ваше Высочество! Прошу простить мою неловкость!» Снова извинилась я, кляня свое везение. «Это же надо!» из тысячи студентов Академии выбить поднос из рук крон-принца. «В этих стенах для вас я просто Сайрус», с очаровательной улыбкой сказал принц, по-настоящему смущая меня. Высокий, красивый, мужественный. Крон-принц определенно обращал на себя внимание всех представительниц прекрасного пола от 15 до бесконечности, но мне от его комплимента захотелось провалиться под пол. Я и так привлекла немало интереса к своей персоне. Дальнейшие заигрывания с судьбой были просто опасны». Наследник демонстративно щелкнул пальцами. Бытовая магия послушно откликнулась на зов мужчины, убирая все следы нашего столкновения, даже противное жирное пятно от супа с моей юбки. «Спасибо», – пробормотала я, стараясь поскорее скрыться подальше от принца и любопытных глаз. Только спину мне жег чей-то пристальный взгляд. Не выдержав, я обернулась. К моему удивлению, не сводя глаз на меня, смотрел Айфария. Причем вид у него был крайне недовольный. Он злился, как ревнивый муж, заставший супругу в щекотливой ситуации. Ухоженная брюнетка, сидевшая за одним столиком с эльфом, что-то оговорила ему, но тот игнорировал ее, продолжая наблюдать за нами с принцем. Я перевела взгляд на Алла, и едва не расплакалась от огорчения. Мой каратель даже не обратил внимания на разыгравшуюся сцену, продолжая о чем-то мило беседовать с целительницей. Пока я осматривалась, упустила возможность незаметно скрыться, и этим сразу воспользовался принц. «Могу я узнать, как вас зовут? Согласитесь, это немного невежливо, ведь я вам представился». Флиртовал Сайрус. «В своей прошлой жизни я была бы счастлива и, скорее всего, польщена, но сейчас...» милиса простите, я спешу», — почти шепотом сказала я, осторожно огибая высокую фигуру принца в надежде поскорее избежать «Не смею задерживать, но надеюсь на скорую встречу», — громко заявил наследник, поймав мою ладонь. Парень медленно наклонился, не сводя с меня заинтересованного взгляда, и запечатлел на тыльной стороне ладони поцелуй, прежде чем выпустил мою руку. Да уж, представление достойное Королевского театра, просто принцы нищенко в современном исполнении. столовые словно улей загудели свидетели разыгранной принцем сцены, а я поторопилась скрыться подальше, пока меня не затоптали его поклонницы. От досады и пережитого волнения меня одолела странная решимость, Хочет Аластер или нет, но он объяснит мне, что все это значит. Добравшись до своей спальни, я зажала в кулаке кулон и нажала на центральный камень. Моему глубокому разочарованию каратель не спешил появиться передо мной. Зато в окно влетела бумажная птица, неся послание от Аластера. «Сегодня после ужина. Загон с грифонами. А». Руки задрожали, и я не удержала записку. Давно сдерживаемые слезы хлынули такие с глаз, ведь в записке кое-чего не хватало. Раньше он всегда подписывался «твой А», а сейчас, похоже, он больше не мой.